Глава 13. Черная вспышка. Еще и еще новости по НАВИ. Разгрузочная. Кровавые рифы по курсу. Чем ознаменовалось начало внезапного морского путешествия помимо разрушенных защитных башен и прочих укреплений несчастного городка? «Ну, меня попытались убить». «Как? Как потом объяснили?» пытались использовать магическое заклинание, специально используемое против магов. Оно окутывало врага чёрным дымом, затем следовала ещё более чёрная вспышка, а затем мана жертвы истощалась полностью и снова набиралась за долю секунды, но уже за счёт баллов жизни несчастного игрока. В общем, у меня, к примеру, тысяча маны и 500 пунктов жизни. Ману высосали, всю тысячную ёмкость, и тут же залили вновь, насколько смогли, уже за счёт 500 баллов жизни. И ману полностью в итоге не заполнили. И жизнь досуха высосали. И жертва умерла. Правда, это только при условии высшего ранга заклинаний достигается подобная мощность. К тому же нужна особая специализация атакующего мага и правильно подобранные умения. Ну и экипировка. А еще надо суметь попасть в цель. Заклинание дистанционное и посылающее заряд. Магия из особо противных, действующих непонятно, сложная. Может и не сработать, если не соблюсти кучу всего. И если у жертвы есть противодействие какое-либо. У того, кто напал на меня в тот момент, когда я наслаждался шампанским, все вышеперечисленное было в избытке. Он был одним из боевых магов, одним из неспов, снаряженным по полной программе. Подошел почти вплотную и нанес удар с расстояния в три шага. Я увидел черный энергетический сгусток, летящий ко мне со зловещим шипением. «Собой могу гордиться». Хлебалом я щелкать не стал и, выронив бокал, попытался изобразить белку летягу или же смело нырнувшего с густой еловой ветки крохотного отважного бурндука, познавшего путь воина, как выразился бы один мой бывший коллега с бывшей же работы. В общем, я попытался увернуться, но банально не успевал. Слишком все внезапно произошло, а я сидел на полном расслабоне, наивно полагая, что нахожусь, если не среди друзей, среди тех, кому я нужен живым, здоровым и анонимным. Меня закрыла собой Баранесса. Вот кто был куда быстрее заклинания. Я не увидел её движения, лишь почувствовал ветер, затем железную хватку и толчок в сторону. Я инстинктивно вцепился в толкнувшую руку и попытался уволочь девушку за собой, утаскивая с траектории чёрного сгустка. Мы не успели. Но меня не задело, а вот главу не спящих зацепило. Однако не убила, не обездвижила. Но оставила полностью без маны, насколько я понял. Почему я так решил? Потому что чёрная баронесса не стала использовать против агрессора какое-нибудь умение. Попросту красиво пнув его в хлебало. Отчего маг, наверное, впервые в жизни совершил красивое сальто назад и угодил прямиком в руки удивлённых лягуша и сокола. Они бы его и прикончили. Однако окрик баронессы их остановил что позволило проявившему себя врагу шарахнуть еще парой заклинаний «Куда попало?», пока его не обездвижило сразу с двух сторон. Маги поддержки сработали отлично. Врак злобно выругался, послал всех так далеко, что затерянный материк встретился бы уже на полпути, после чего совершил харакири путем двойного взрыва высших огненных шаров у себя на пупке. Не удалось с ним побалакать. Радикальный какой-то шпион. Мог бы и посидеть с выпеченной гордо губой, поболтать про тиранию неспов и доброту клана «Щедрые пузаны», к примеру. Зачем напал на меня сейчас? Чтобы убить. И ежу ясно. Зачем убивать? Чтобы меня портануло голышом на локу возрождения, находящуюся тут же. И там бы я остался без маскирующих одежд, стоял бы ежесь, а над головой моей воссияла бы предательски ясно видимая персональная информация. Достаточно прочесть один только ник. «Росгард». И вся анонимность великого навигатора исчезла бы. Однако спаслись. «Ты меня куда тащил?» Устало поинтересовалась подошедшая ко мне чёрная баронесса, когда я сидел на жёсткой лавке рядом с бортом, пялясь на идущие за нами красивые корабли. Красотища! Мой папаша был бы на седьмом небе от счастья. «Когда ты меня пихнула?» «Угу». От пули вражеской утащить пытался. Фыркнул я. Глупо, конечно, ты побыстрее меня. Просто инстинкты. Хорошие инстинкты. Это был крот? Это был крот. Мрачно подтвердила баронесса. Шакло Маккуин, боевой маг. С нами уже полтора года. Вот так. Сколько же ему заплатили? Чем соблазнили? Или с самого начала засланным казачком был? Так ведь нет. Он многое по прежним операциям знал. Но ни одна не сорвалась. Значит, не сливал. Крот глубокого залегания, понимающий кивнул я. Сохраняли на такой вот случай. Мы знаем его адрес в Реале, место работы, знаем его семью. Хотите... Да вы что? Да нет. Казнить в Реале — это не наш метод. А вот наказать придётся в обоих мирах. И это ещё цветочки рос. Мы добры, как сёстры-монашки, если сравнивать со многими другими. Ты в курсе, как у тех же алмазных молотов дело с доверием поставлено? Как они допускают к складам и тайнам новых сокланов? Да и не только у них. Как? Официальной денежной распиской в реале. Вот как. Заверенной по всем статьям. Официальным документом, где черным по белому написано. Такой и такой. Занял у такого-то вот такую-то сумму. Гигантскую. Без процентов, но вернуть обязан. А там уже по-разному. От какого-то назначенного срока до по первому требованию. Опа! Верно. Это полная опа Зато верность сохраняет железно. Придай в вальдире, в реале тут же на тебе повиснут чудовищные долги. Или квартиру заберут, или машину. В общем, кланы сейчас действуют далеко не джентльменскими методами. Шёлковые перчатки давно сняты. Вместо них надеты стальные шипастые рукавицы И рукой клановой не за плечо мягко берут, а сразу хватают за... Дальше как фантазия тебе подскажет. Ходят слухи, что вплоть до безумного доходит, когда перед тем, как допустить к самому сокровенному, к сердцу клановому, заставляют отпечатки на орудии преступления оставлять или настоящее преступление совершать, которое на видео снимают, а потом прячут запись в сейф. Представляешь, достанут из сейфа ножичек или флешку с записью, отправят копам. И здравствуй, тюрьма. «Ну, это бред». «Может и бред». Но тот же предатель МакКуин имел доступ к одному складику в барат гадуре Если бы он там устроил просто погром или кражу, мы влетели бы на крайне серьёзную сумму. МакКуин алхимией занимался для клана на очень высоком уровне. Доступ у него — ого-го. Чёрт. Уверена, пару клановых рецептов он всё же слил на сторону. Просто они ещё не всплыли. Я промолчал. Предпочитаю отхлебывать по-простяцки шампанское и смотреть на море. Не из грубости. Не думаю, что Баронессе был нужен активный собеседник. Она скорее просто хотела выговориться. И я ей дал спустить пар, изредка вставляя короткие замечания и междометия. А когда взглянул на девушку, то удивился. Боевая кожа одеяний бесследно пропала. Короткие синие шорты с белой шнуровкой, белая легкая блузка, ярко-оранжевые шлепки на толстой подошве. Чёрная баронесса исчезла. Вместо неё появилась... А чёрт его знает. Девушка в легкомысленной одежде. «Хочешь позагорать?» «Нет. Отвлечься от суровой виртуальности. Смешно, да? Раньше говорили «отвлечься от суровой реальности». А сейчас я больше устаю от виртуальности, от мира цифрового, а не настоящего. Помню тебя в тапочках. Ага, классно, помогает». Чуть сменить речь, одежду, поведение, и голова начинает становиться легче с каждой минутой. Только между нами, ладно? По секрету. Хм, ладно, кивнул я. Обещаю. Не люблю секреты хранить, но умею. Верю. Но даже если и расскажешь, тебе не поверят. В общем, иногда, когда совсем припрёт, когда начинаешь срываться, и ничто не помогает. Я надеваю драный смешной балахон, сшитый самостоятельно из всего, что под руку попало. Надеваю колпак поуродливее, штук двадцать ожерелий бусовых. А затем иду на плосифонт и начинаю продавать разноцветных рыбок гуппи. «Да ну на! Ты серьёзно?» Мои глаза против воли выпучились. «Чёрная баронесса толкает гуппи на плосифонте?» «Ага, разрядка обалденная. Таскаюсь с черпаком и большой банкой. Продаю гуппи. Отдыхаю душой». «Погоди!» «Эти гуппи ведь почти в каждом водоеме Альгоры». «Точно. Там их зачерпываю, а потом продаю». «Да они вообще бесплатные, ну, или копеечные но «Ну, я-то их продаю как средство особое, волшебное, зачарованное и прочее». Черная баронесса фыркнула, затем сменила обычный голос на придурочно-заунывный и странно дрожащий. «Продаю рыбок волшебных, зачарованных силой власть дарующих». Открывают третий глаз, закрывают негативные чакры и блокируют источник негативного хламистоза. О, а что такое хламистоз? А кто его знает? Но редко не зарабатываю пару золотых монет, которые потом лихо пропиваю в самом шумном и беззаботном кабаке. М да Но это между нами. Мне точно никто не поверит, — хмыкнул я. Чёрная баронесса продаёт волшебных гупи. Ну... «Обычно приключенцы подымут тебя на смех». Тихо засмеялась чёрная баронесса. «А вот лидеры старых кланов, те, кто долго у руля, те поверят запросто. Быть главой клана — дико нервная и сложная работа роз. Заявляю это без ложной скромности. И пусть кто-нибудь усомнится. И поэтому почти у каждого клан Лида и его ближайших помощников есть одна-две отдушины, где они сбрасывают излишнее давление пара. Иначе разорвёт клапана». Наделаешь ошибок, сорвёшься на своих, скажешь что о чём, позже пожалеешь. Или самое худшее словишь хроническое затухание, получишь отвращение к Вальдире, отдушенное у других клон лидов», — Задумчиво произнёс я. Сомневаешься? Верю, качнул я головой. Верю. Был свидетелем одной такой крайне весёлой отдушенной с крутым сексуально-ролевым уклоном. Вот как — фыркнула баронесса. — Ну, моя отдушина более невинна. А кого видел? — Главу. Начал была я и, спохватившись, укоризненно поглядел на девушку в смешных шлёпках. — ай ай Да ладно тебе, простое женское любопытство. Вдруг я с ним почти ежедневно делаю серьёзное виду. А он или она потом переодевается в весёлого шалунишку, любящего начинать день с получения сотни плетей по правой ягодице и десятка шлепков по левой. — Фантазия у тебя хороша, — выразил я уважение. — Но не расскажу. Во-первых, дело чужое и личное. Во-вторых, я обещал хранить молчание. Но ты мне открыла глаза. Я думал, там просто прикол. Нравится человеку веселье в частных утехах, так тут осуждать не за что. А это, оказывается, отдушина для спуска пара. — Хотя бы отчасти, но да, — отозвалась чёрная баронесса упершись спиной о перила и глядя на паруса. Но не все это осознают. Или предпочитают не задумываться. С чего бы это после двух-трех лет руководства кланом их потянуло продавать волшебных гуппи? Петь оперные арии в кладовке, рисовать натюрморты, используя локоть вместо кисти, устраивать ролевые игры внутри ролевой игры и так далее. Усталость прет наружу. И доблестный воин Антиагр Накидывает чёрный плащ и начинает вырезать нубо нуболокации подчистую, устраивая бойню для игроков. «Слушай, а у злобы есть отдушина?» С неподдельным интересом спросил я. «А у алого барса? А у шёпота?» «Во всех случаях ответ утвердительный», — кивнула глава Неспов. «Но про двух первых не расскажу, а про последнего не знаю. Хотя он часто уходит прочь грустный и злой, а затем возвращается через два часа весь из себя веселый, радостный, порой пританцовывая. Сыпет шутками и комплиментами, готов на любое задание, даже самое нудное и долгое. И всегда по возвращении из таинственной отлучки он сдаёт в клан хран 20 алмазных и рубиновых мышиных хвостов. От крайне редких подземных мышей, обитающих очень глубоко под землёй. Бывает, они сопровождают вышедших на охоту грейверов. Найти за 2-3 часа два десятка мышей? Невозможно. Наши аналитики головы сломали. Чуть на дыбе шопота не растянули. Требуют выдачи секрета, а он отшучивается, и всё тут. Так до сих пор и не знаем, где шоп добывает столько крайне редких хвостов, нужных для особых рецептов, и почему возвращается такой весёлый. — да протянул я. — Загадка. Загадка в другом. Неожиданно круто сменила тему баронесса, произнеся фразу «зло», нахмурившись, потеряв на секунду ленивую безмятяжность. Мне пришло сообщение от команды аналитиков. У них там сейчас гейзер из кипятка хлещет, все как ошпаренные бегают. Они выяснили, чьи флоты посреди минувшей ночи внезапно снялись с якорей и тайно вышли в море, оставив после себя чудовищно дорогую и сложную магическую иллюзию. И? Проблема в том, что у нас хоть и нет там кротов, последнего вычислили неделю назад, но мы пристально следили за их действиями передвижениями. Я каждый день получала доклад. Мы собирались нанести по их стоящим на рейде флотам небольшой сюрпризный удар. Поэтому я точно знала, чем они дышат. Знала их примерные планы. Они хотели собрать корабельную армаду из флотов десятка кланов и увести их на север под прикрытие снежных штормов. Они были настроены на сохранение флота любой ценой. Собирались стартовать к затерянному материку одними из последних, идти в хвосте, но за счет огромного количества кораблей и продвижения в тылу Они имели все шансы сохранить численность и целостность. Потому как самое страшное пекло, самые частые схватки среди кланов, будут не впереди и не позади, а посередке, в ядре. То есть у нас с этими кланами диаметрально противоположные планы. Я хочу вырваться максимально вперед, поэтому мне нужен навигатор. Я хочу оставить всех позади за счет бонусов от твоих умений и за счет особой подготовки, снаряжения, кораблей и прочего. А они решили максимально защитить корабли, пожертвовав скоростью. Басню про зайца и черепаху знаешь? Там, где они соревновались, кто быстрее добежит до финиша. Знаю. И черепаха там, кстати, победила. Я не собираюсь по ходу гонки насмехаться над черепахой, веселиться, прерывать бег и спать в тенечке. Потому как умею извлекать урок из басен и учиться на чужих ошибках. Но речь не об этом, Росс. Я лишь хочу сказать, мы знали их планы. Кротов пусть и нет, но мои тихушники не зря цифровой хлеб уминают. Шпионы кучу их разговоров услышали, переговорщики множество местных на откровенности развели, тех, с кем интересующие меня ребятки дела вели или у кого они закупки делали. В общем, нет. Не могло такого быть. Не могли нас так легко вокруг пальца обвести. Всё случается когда-нибудь. Да, обманывали и нас. И обманут снова. В этом море и помимо нас плавают зубастые коварные рыбы. Но не эти веселые кланы. Не могли. Говорю же, их пасли круглосуточно. Слушали их круглосуточно. Мы столько секретов узнали, что можем прямо сейчас два неких клана обуть на очень серьезные суммы. У одного клана отжать огромный кусок земель, а еще у одного клана сменится руководство. Если остальные его сокланы узнают, насколько глубоко клан Лид и его два заместителя запустили руку в клановую казну. Это не туфта. Ну а как тогда? Если вас не провели, то что остается? Что остаётся? Аналитики предположения сделали. Озвучили, так сказать. Но как-то... Пока я тебе про отдушину рассказывала, яйцеголовые скинули два варианта. Либо нас крайне тонко и красиво сделали те, кого мы считали пентюхами и простаками. Либо... Мне аж интересно. Либо к ним в завод с пискарями заплыла старая умная щука и начала командовать парадом. То есть в планы отслеживаемых нами кланов неожиданно вмешался новый игрок. Кто-то очень властный, решительный, умный и с огромной репутацией. И при этом вмешательство было следующего рода. От мощного удара разносит дверь, кто-то забегает внутрь и командует «побежали». И все сразу побежали, не задавая слишком много вопросов. «Скажи, Рос, если вот сейчас ты забежишь на чье-нибудь совещание и крикнешь «побежали», что будет потом? Кто-нибудь покрутит пальцем у виска, затем дадут мне пинка под сраку, и на этом наше общение закончится». Не задумываясь, ответил я. «Ты же Нави. Кто об этом знает?» «Верно. Но даже если бы они и знали, в любом случае ты можешь позвать за собой только в великий поход к затерянному материку. А репутации особой у тебя нет. Без обид, Рос». «Обижаться не на что, сам знаю. В тёмный лес, наполненный кошмарами, своей репутацией никого завлечь не сумею». «Ну а если я забегу на совещание чужого клана и скомандую? Все за мной и чтобы без разговоров». «Тоже покрутят пальцем у виска, но затем предложат сесть и объяснить поподробней», ответил я после секундной паузы, взятой на размышления. «Ты — чёрная баронесса, уважаемая, известная, с репутацией жёсткого и профессионального лидера. Поэтому за тобой чужой клан хоть мигом и не побежит, но с санами тряпками не погонят. Предложат кресло у камина, бокал вина, тёплые тапочки, предложат побеседовать. Потом примут решение». «Вот именно». Оказывается, ты скрывал свою гениальность, Рос. Да нет, я просто начитанный и не надо лезти. Суть ты ухватил точно. Сразу за мной не побегут, но выслушают, и потом примут решение. И все благодаря моей репутации. На беседу, размышления и принятие решения уйдет неделя. Это самое малое, и это только при самых выгодных для них условиях». Например, если я скажу и докажу, что в конце пути их будет ждать остров из чистого золота, утыканный платиновыми пальмами с алмазными кокосами. А на пляже, покрытом рубиновой крошкой, лежат два десятка легендарных сетов экипировки. Вот тогда, может быть, несколько сотен кораблей сдвинутся с места и выйдут в открытое море. Не забывай, Росс, это для тебя передвижение кораблей выглядит красиво и пафосно. Огромный флот сдвинулся с места и, подгоняемый попутным ветром, пошел навстречу приключениям. А для меня, как для главы клана, это выглядит, знаешь как? «Как?» — послушно спросил я. «Как морская карта, растеленная на столе, по которой я двигаю стопки денежных пачек, как в казино, где крупье передвигает стопки фишек такой специальной лопаточкой, а я двигаю стопки денег, клановых денег, заработанных тяжким многолетним трудом, а двигаю на свой страх и риск и думаю с содроганием». А ведь стопроцентной уверенности нет. Инфа-инфой, а это Вальдира. Пройдут кораблики две мили и бац! Мегаводоворот-мордоворот. Пара секунд и деньги в пепел. Поэтому такие серьёзные решения с бухты-барахты не принимают. А в этом случае сотни боевых кораблей разом снялись с якорей и полным ходом ушли незнамо куда, — произнёс я. А под ними пошли ахилоты И что самое интересное, До этого они никак не контактировали, считай. Не было у них общих договоренностей. Ну или мы слепые и глухие совершенно. И что мы сейчас видим? Что не имеющие прежних договоренностей подводники и надводники вдруг действуют сообща и действуют четко, слаженно. И это говорит в пользу новой версии. Ими командует очень умелый дирижер. Прожженный интриган, привыкший оперировать подобными масштабными действиями и обладающий такой репутацией в высших кругах, что его слушаются беспрекословно. «Если прикажут повернуть в сторону пропасти, они повернут», — подытожил я. «Сперва повернут, а только потом скромно заметят. А там ведь пропасть впереди. Все как в армии. Сначала приказ выполняется, потом обсуждается». «Да». «Мастер-кукловод. Мастер-клоновод. Но кто?» «Ты меня спрашиваешь?» — изумился я до глубины души. — Это ты должна знать. — Но не знаю. Вернее, знаю парочку фигур такого масштаба, но они давно отошли от дел, так сказать. — Чёрт. Надо проверить. Грациозно изогнувшись, девушка встала и зашагала к мостику. — Спасибо, Рос. — За что? — За всё сегодняшнее. — Когда мы встретимся по-настоящему? — Скоро. В мгновение ока девушка облачилась в мрачную чёрную кожу превратившись из праздной туристки в жёсткую чёрную баронессу. «Вот сейчас разберёмся с деграцием и ахиллотами, решившими провернуть массовое усиление подводных флотов. А потом вывалюсь в реал и начну готовиться к стуку в твою реальную дверь. Тук-тук, кто там? Это я, чёрная баронесса». «А в ответ никого нет дома», — ответил я и окликнул. «Чёрная баронесса». «А, секунду». «Слушаю». «Я не аналитик, конечно». Сразу показал я свой уровень. «Но чего ты зациклилась на усилении флота ахиллотов? Только потому что та штука заставляет мутировать тварей подводных и делает их сильнее?» «Эта версия сейчас в приоритете», — подтвердила обернувшаяся Бронесса. «А делает ли она их послушными?» — осведомился я. «Ею раньше уже облучали динозавров и акул. И как итог?» «Ты о чём?» «Я о том, что, может, ту штуку хотят достать из Квантона не потому, что она из акулы делает звезду фильма «Челюсти», а потому, что она часть ключа к Тантериалу? Может, всё проще? Может, всё не так, как выглядит?» «Кто из кланов сейчас рискнет распыляться?» В Тантериал попасть пытались годы, и не преуспели. Не все загадки разгаданы, пути не найдены, места, где находятся все части ключа, не обнаружены и не собраны. «А может, это ты так считаешь?» — спросил я. «Может, неоспыток думают?» Хватит считать себя непревзойдёнными, чёрная баронесса. Сама же сказала, в этом море и помимо вас, зубастых жителей, хватает. Я вот тебя послушал сейчас и знаешь, о чём подумал? Поведай. Если интересное, что и окажется истиной, с меня причитается ящик божественного вина. Тут всё просто. Послушав тебя, я для начала пришёл к самому простому выводу. Где-то появился крайне умелый матёрый кукловод с серьёзной репутацией, желающий забраться в Тантериал. «Если в двух словах, ищи заслуженного гения, хотящего попасть в ад». «Заслуженного гения, хотящего попасть в ад», — задумчиво повторила баронесса. «Да нет, где такому взя...» Застыв, чёрная баронесса попыталась пробуравить взглядом палубу стрижа. Не преуспела. Топнула ногой, врезала кулаком по стенке каюты. «Да быть не может!» В следующий миг глава не спящих умчалась прочь со скоростью падающего метеора. поняв, что беседа закончена, я закинул ногу на ногу и вывел на экран продолжение информации о бонусах и умениях выданных мне как великому навигатору Я успел прочесть немного изумений сияющий пример Частота активирования раз в 16 часов описание действия. При активации флагман укутывается золотистым сиянием, раздаются трубные звуки музыки, на короткое время появляются дополнительные развивающиеся флаги. При активном умении все союзные корабли в пределах двух морских лик от флагмана получают 10% прибавку к скорости, нанесению урона к ускорению на 5% всех восстановительных работ регенерации. Эффект длится полчаса. Внимание! Данный эффект виден всеми кораблями-существами без исключения в том числе при тумане, дыме, снегопаде, тёмном времени суток и прочих эффектах, влияющих на видимость. То, что для одних станет воодушевляющим примером, для других будет отличной подсветкой для нацеливания. Селёдка. Частота активирования раз в час. Описание действия. При активации умения справа по борту от флагмана всплывает вверх брюхом дохлая селёдка. Хм, меня ненадолго парализовало от прочтения умения селёдка. Я со скрипом мозговых шестеренок попытался себе представить, как именно на судьбу боя, отступление или похода в целом может повлиять одна дохлая селедка. Команду ей не накормить. Просто шутка. Ручки зачесались от желания оселедиться. Но это бы значило заврать контроль над умениями себе, чего я делать не хотел. Капитана обидеть может каждый, а вот помириться с ним... Ну что за селедка такие Глаза перескочили в сторону, где прочитал две строчки из эффектов, влияющих не на флагман, а на подчиненные ему корабли. Подчиненный флагману флот получает повышенную прочность отдельных частей на 10%. Подчиненный флагману флот получает повышенную общую прочность на 10%. Подчиненный флагману флот получает повышенную скорость хода на 5%. Подчиненный флагману флот получает повышенную маневренность на 5%. Если я правильно понял... Уйти всем вместе на турбоскорости не получится. Флагман особый. Он как титановый позолоченный орешек. А вот подчиненные корабли получают плюшки в меньшем объеме. И это флоты-подчиненные. Еще есть возможность выбрать десяток союзных флотов. Им также выдадут процентные прибавки, но в еще меньшем объеме. Итог. Флагман и его личный флот будут мотаться туда-сюда в попытке защитить союзников, пользуясь повышенными параметрами если адмирал этого захочет, конечно. Также краем глаза ухватил информацию о том, что личный флагманский флот не может быть слишком большим. Есть ограничения по количеству кораблей, по их типу, водоизмещению и так далее. Я решил разобраться в этом подробнее, но... Но будто сама природа, сама божественная сущность всего мира была против того, чтобы я хоть раз подошел к какому-нибудь делу чересчур вдумчиво будто где-то на небесах написано красными чернилами с подозрительными подтеками. И коли случится страшное, и Росгород сумеет хорошо вдуматься во что-либо, то о горе нам, о кошмарном, ибо произойдет... Никто не знает, что произойдет, но на всякий случай мне не дают вдуматься. Шутка, конечно, но будто и впрямь само проведение постоянно подбрасывает мне новую задачу. Едва я начал читать про дредноуты, как передо мной появился юноша-эльф с несколько то ли скошенным, то ли просто застенчивым личиком почти без олба, зато с огромнейшими глазами и такими губами, что хоть он и стоял в метре от меня, я невольно подался назад, чтобы он меня не ткнул случайно этими будто насосом накачанными красными подушками, болтающимися под крохотным носиком. «Привет!» — поздоровался губастый эльф в настолько облегающих замшевых штанах, что сначала я подумал, будто он просто покрасил ноги на ничненько», — выдавил я с опаской, глядя на игрока с ником Ухумусечка, 221 уровня. «Шляпа твоя — нетолерантная плесень нетерпимости!» Попытался эльф поджать огромную губу, но у него не получилось, и он просто положил на скамейку толстую картонную папку, перевязанную черной тесемочкой и черной же надписью «Ад». «Не знаешь, Алый Барс уже здесь?» «Не видел», — признался я. «Вот вечно он прячет от меня свою милую пухлую мордашку!» Уздохнул уху мусечка, но тут же ободрился. «Но я найду! Найду его! Обязательно найду! И громко на него обижусь!» С этим шокирующим заявлением меня покинули. С облегчением проводив его взглядом, я задумался. Уже не над дохлой волшебной селёдкой, а над уху мусечкой и алым барсом. «Неужто?» «Уберите его от меня!» Прогремел дикий знакомый рев, и облегченно выдохнув, я не стал более задумываться о барсе и пухлых эльфийских губах, предпочтя подгрести к себе папку и развязать тесемку. На первом листе не было ничего, кроме крайне самоуверенного. Полная копия информации по Тонтериалу из кланового архива неспящих. Дополнение. Копия полная и точная, но в вольном изложении. Чуть ниже кто бы ты ни был читающий эти строки. Если думаешь, что знаешь нечто по этой теме из того, что не знаем мы, утрись. Со всей вежливостью заявляю. Младший архивариус Мартовский Сантос. Хм. Осторожно перелистнув, я начал читать дальше. Как задолбали приключенцы, что то и дело находят где-нибудь обрывок человеческой кожи, папирус, бересту, каменную табличку, обломок клинка, лоскут шелка, деревянную доску или иной какой дурацкий предмет, покрытый нерифмованными стишками. Почему? Потому что они тут же решают, что им в руки попало нечто крайне удивительное и дорогое, после чего заявляются в тот или иной клан, либо на аукцион, где пытаются продать находку за несусветную цену и громко орут, что они «избранные». Искренне надеюсь, что читающий эти строки не из таких. Если же из таких, желаю сдохнуть тебе в вальдире стократно, чтобы затухание стало твоим внутренним органом, чтобы отрос у тебя рог на лбу метровый, а на том лбу повисла цепочка на золотой цепи с надписью «Тантериалец». Сглотнув, я потрогал лоб, после чего продолжил чтение. А читать было ой, как много. Учитывая мой интерес к теме, в аду сокрыт гравитал, проклявший некий предмет, который можно обменять на части серебряной легенды. Читал я внимательно, не особо обращая внимание на проходящих и пробегающих вокруг неспов, которые большей частью облачились в настоящие тельняшки. Причём у примерно трети тельники были с тёмно-синей полоской поверх голого торса. На головах матросские шапочки красных и чёрных цветов. Чёрные же широкие брюки, ноги босые. А у двух третий экипажа стрижа. Полосы налиты траурной и чем-то грозной чернотой. К тому же тельняшки представлены в виде безразмерных курток, накинутых поверх обычной боевой экипировки. Наверняка в этом был какой-то особый смысл. Но я предпочел сосредоточиться на описании тантариала. Суть — зря я радовался тому клочку человеческой кожи. Потому как подобных лоскутов у каждого старого клана хотя бы по одной штуке имеется — При этом, если лоскут захоронить в земле или сжечь, получишь какой-то бонус за подобающее отношение к останкам. Игроки все время находили упоминания о божественном аде. Все время. И, соответственно, многие из них занимались данным вопросом на самом серьезном уровне, порой посвящая этой теме часы, дни и недели игрового времени, вылавливая скудные упоминания, намеки, по наводке подозрительных личностей, отправляясь в кишащие смертельными тварями джунгли, знойные пустыни, древние развалины, глубочайшие подземелье и на океаническое дно. При этом игроки гибли сотнями, большей частью всех их поиски сводились к пшику. Но иногда всё же удавалось выловить очередную деталь, что прикладывалось к уже имеющемуся массиву информации по Тонтериалу и становилось с ним единым целым. Благодаря этим смельчакам-авантюристам, желающим отворить врата ада, Теперь известно почти все. Тайны по божественному аду остались лишь те, что не поддались разгадке никому. Ну, или же те игроки, кто сумел разгадать очередную загадку, попросту не спешат делиться ответом ни с кем, при этом не прилестившись на большую награду. Пять миллионов золотых монет. Такова официально объявленная многими кланами награда за ответ на каждую оставшуюся загадку. Некоторые дают больше, некоторые меньше. Можно и поторговаться. Но никто не спешит за наградой. Что же известно в целом? Немало. По каждой игровой расе мира в Вальдире есть одно стихотворение. Люди, полуорки, эльфы, гномы, ахилоты. В купе все стихотворения названы Оды Тантериала по отдельности обрывками. Давно уже найденные и тщательно изучены стихи каждой игровой расы. По крайней мере, частично. Каждая строчка проанализирована, обсуждена многократно при помощи фактов, жарких споров, брызг слюны, мордобоя и такой-то ядрёной силы и её матери. Но не все строфы обнаружены. Поиски продолжаются. Ну да, кто бы сомневался. Стихи, по сути, представляют собой скверно изложенную и запутанную инструкцию по нахождению и отворению божественного ада, а также собиранию некой особо сборной штуки, игроками, давно названной «адским ключом», И каждой выбранной расе отведена в этом своя роль. Кто раздавал роли и у кого сценарий? У великих, они же древние. Что в минувшие эпохи написали эту кровавую пьесу, после чего исчезли бесследно. Посему роли переиграть нельзя. Люди. Роль людей в этом сценарии путеводная и отворяющая. Именно человеческой расе при помощи людского стиха суждено отыскать путь к тантериалу, провести всех за собой и в самом конце отворить врата при помощи обычного и странно коротенького вербального заклинания. О да, я даже не сомневался, именно люди — корень зла. Именно они поведут за собой всех в ад, и они же отворят створки в огнедышащую домну, наполненную стонами и воем падших богов. Мы как антимоисеи в этом ужасном путешествии. Хотя лишь в переносном смысле. Стих ведь могут разгадать не только люди, но и полуорки, эльфы. А если копнуть ещё глубже, в игровых коконах сплошь люди лежат, а не настоящие полуорки и гномы. Но неважно, люди-проводники. И только человек может произнести заклинание. Гномы, хоть заорись, завопись, но толку не будет. Посему в конце пути перед створками должен оказаться хотя бы один представитель человеческой расы любого пола. Читаем дальше. ахилоты Подводные жители. Игровая раса. Без них в этой истории не обошлось потому как именно в их подводном царстве, в самой глубокой его части, в Квантонском провале, на 16-километровой глубине сокрыта часть адского ключа, некий яркий свет, пылающий в подводной тьме и обладающий волшебной силой, влияющей на жителей глубин. На всех, кроме ахиллотов. На них не влияет. Влияет ли на подводных богов? Неизвестно. На дне Квантона засела жуткая армия монстров, подпитанных светом и любующихся на него денно и ночно он их отрада, он их очей услада, он их жизнь. И посему данный предмет молва игроков переименовала валенький цветочек или просто цветок. Чисто провели параллель. Роль хилотов добыть цветок с непомерно чудовищной глубины, после чего дотащить его до некоего места фатального единения. Что это за место? Толком не знает никто. Но кое-что всё же известно и об этом дальше в папке. Что самое плохое в цветке? Ну, он не слишком большой, но при этом обладает негасимой способностью притягивать к себе обитателей глубин с расстояния не менее 10 километров. Посему и запихнули его так глубоко. Причём именно для этого и был создан великими сам Квантонский провал. Это глубоченная могила. Что второе самое плохое в цветке? То, что до самого места фатального единения он должен оставаться в подводном царстве, не показываясь на воздух более чем на полчаса. Именно в подводном царстве а не в какой-нибудь хитрой ёмкости, типа цистерны или банальной банки из-под огурцов. Фокус не прокатит. Отсюда следует вывод, что к фатальному единению есть подводная дорога. И это частично подтверждается полустёртым текстом на одной скале, некогда бывшей частью позабытого древнего подводного храма, утверждающим, что существуют некие особые врата для ахиллотов, блокирующие начало долгого пути к месту фатального единения, и что врата надёжно заперты и охраняются оравой огромных грибихроков. Но где именно эти врата? И вообще само место, локация? Не знает никто из игроков. А ведь за информацию о нём предложена большая награда. Говорят, что альянс кланов-эхилотов предложил 10 миллионов золотых монет тому, кто укажет врата грибихроков. Далее идут гномы. Подгорный народ шахтёров, кузнецов и торговцев. Если верить их адскому стиху, то гномам предстоит сделать две вещи. Сначала отыскать весьма особый кузнечный рецепт, а затем, следуя ему, в легендарной королевской дворцовой кузне Хродолероума выковать две пары подков, ну и доставить обувку вместо фатального единения, после чего присобачить их, собственно, к лошадке. Что за лошадка? Об этом позже. Всё вышеперечисленное из гномьих стихов, кроме самого первого пункта — нахождение рецепта, могут сделать только и только гномы. Есть еще несколько проблем. Рецепт подков не найден, а в дворцовую кузницу у Храдальроума не допускался еще ни один игрок и вообще ни один гном, кроме самого великого короля гномов, сидящего в анабиозном состоянии на своем кристально-ледяном троне в тронном зале дворца на вершине горы. Король стар, и ковать ничего не будет. У него только одна рука, да и та без трех пальцев. Последствия древней битвы между гномами и какими-то монструозными каменными червями, угрожавшими в то время городу. Чтобы получить доступ в кузню, надо получить одобрение короля гномов. Как получить? Предоставить его вниманию собственноручно выкованный предмет такого уровня, чтобы король впечатлился и признал кузнеца мастером достойным работать в самой величайшей кузнице мира Вальдира. Такого гнома пока не нашлось. Поэтому дворцовая кузница простаивает уже века. Всё заросло льдом, если верить скупым рассказам. По рецепту дела не лучше. Опять же, если следовать скупым намёкам из стихов, рецепт находится во владении легендарного химика своего времени Тайна Борода, жившего и творившего в городе ныне под названием Куркрат, где я был совсем недавно по другому поводу. И да, это в его лабораториях произошёл апокалиптичный взрыв, после чего появилась здоровенная воронка немыслимой глубины. То есть рецепт где-то там, Под толщей битого камня. Игроки ради сокровищ роют денно и ночно. Есть шанс, что в любой момент кто-нибудь наткнется на искомый рецепт. Ведь его могло подбросить взрывом вверх, занести куда угодно. А может, рецепт уже и нашли. Но счастливчик не торопится уведомить об этом широкую игровую общественность. В общем, здесь тоже глухо. Полуорки. Следующая подборка в папке касалась орков и полуорков. Зеленокожим гигантам предстояла работёнка хлопотная. Им надо было найти, поймать и притащить вместо фатального единения некоего монстра, называемого «пламенный скакун». Что за скакун такой? Ну, про него мало что известно, хотя имеются стихи. «Где магма жадно лижет землю, и тучи полны сажи гневной, где дыма в сонм танцует ракху, и барабанов рок отвечен». Там, в строях лавы раскаленной, смертельные купели вулкана, ждет знака пламенный скакун. Другие стихи с радостным садизмом поясняют, что лошадка эта настолько раскалена, что подойти к ней и не обратиться в хорошо прожаренный шашлык — огромная проблема. Насколько сильно раскалена? Ну, настолько, что земля сырая и камень скакуна не держат. Он мгновенно проплавляет землю и проваливается вниз поэтому он обитает там, где есть столь же мощная родственная сила противодействия. Ему привольно в восходящих строях лавы, раскалённого пара, в клокочущих недрах сильного вулкана. Там он где-то и сидит, в одном из множества вулканов мира вальдира И полуорки должны как-то изгалиться и поймать скакуна, потом суметь дотащить его до места фатального единения, где эту пылающую лошадь подкуют гномы-смертники, Да, теми самыми легендарными подковами, выкованными в легендарной дворцовой кузне Храдальроума. При этом подковать можно только там, на месте особом. А как дотащить постоянно проваливающуюся под землю лошадь, пыхающую убийственным жаром до искомой локации? Вот на этот вопрос ответа нет. Кроме что, как-то надо. Берете армию смертников, пару тысяч тонн льда, магов льда, добавляете арктический ветер, В общем, надо проморозить ту твердь, по которой будет ступать скакун. Заморозить лошадь невозможно. Так и сказано, сей жар не притупляем. Но для начала хорошо бы отыскать самого скакуна. Потом узнать маршрут. И только затем начинать сооружение промороженного пути для огненной лошади. Каковы знаки присутствия скакуна в вулкане? Ашут его знает. Ныряйте в каждый вулкан и смотрите. Вдруг да увидите перед смертью несколько удивлённый взгляд горящей лошади. Но вообще это зверь. Ржёт, топает копытами, брыкается, скачет туда-сюда в реках лавы. Однако пока не нашли. Либо же, может, и нашли, но молчат. Однако вряд ли. Эльфы! Тут я прервался, потому как напротив меня остановилась вернувшаяся чёрная баронесса. Всё в том же наряде, загадочно улыбающаяся, протянула мне руку со свитком. «Привет!» — улыбнулся я и принял свиток. «Стандартный свиток телепортации, могущий перенести меня куда угодно». «Перенос?» — удивлённо спросил я. «Телепортация», — подтвердила баронесса. «Ты зачитался, потерял счёт времени. А дело к вечеру». «Прогоняешь меня?» — с ещё большим удивлением уточнил я. «Типа покатался и можешь убираться?» «Что ты? Мой корабль — твой корабль, о великий навигатор!» — фыркнула чёрная баронесса и с хрустом надкусила большое зелёное яблоко. — Тогда почему? — Время отправляться на приём, делить деньги, — догадался я. — Нет, там будут все, кроме нас. — Мы подходим к кровавым рифам, — покачала головой глава неспящих. — Там заберём остальных и двинем дальше. Когда все начнут делить мешки с золотом, мы будем идти прямым курсом к Вантону. Нам предстоят долгий вечер и даже ночь рос. Тяжёлые часы. «Ну тогда зачем мне свиток телепортации?» «Говорю же, ты потерял счёт времени. Разбираешь папку с таким вниманием, что на часы не смотришь». «И что? У меня в духовке пирог не стоит». «Дело твоё?» — пожала плечами баронесса и тонко улыбнулась. «Как показывает включённый мною таймер, ты на идущем полном ходом стриже. Уже 299 минут и 56 секунд, мой дорогой навигатор. Просто для сведения». «И что?» — никак не мог я взять в толк. «Что с того?» «Ну, ничего плохого», — пожала плечами баронесса и, выждав две секунды, добавила. «Для нас». Не успела она проговорить «для нас», как я получил яркое дожути сообщение, сопровождающееся колокольным торжественным звоном. «Внимание! Сообщение для всех! Великий навигатор пробыл на плывущем во главе флота, а не стоящем на якоре флагмане, ровно 300 минут!» Великий навигатор подтвердил свою готовность к долгим переходам. Великий навигатор заявил делом, а не словом. Он готов к походу. Великий навигатор использовал свое право ведущего к Зарграду. Право на сдвиг. Внимание! Верфи древних закроются на 15 суток раньше. Позднейшее время старта, обязательное, сдвинуто на 15 суток раньше. Кто не успел, тот опоздал. Внимание! Спустя ровно сутки после сдвига великий навигатор вправе объявить о начале великого похода. Если командующий выбранным навигатором флота подтвердит готовность кораблей к выходу, поход будет начат при условии реальности шансов выбранного великим навигатором флота преодолеть все трудности долгого изнурительного морского перехода. Оценка будет произведена бессмертными, бесстрастно и объективно а выдавил я с хрустом, сжимая в руке свиток телепортации. «Нет, мне, конечно, говорили, ребята умники, что, судя по твоему характеру, ты так и не прочтёшь все книги по великому Нави». Баронесса улыбалась всё шире и шире. Она точно получила то же сообщение, что и я. Впрочем, как и остальные. Бешеный всеобщий радостный рёв с палуб стрижа и идущих за ним кораблей рвал мои ушные перепонки В небе взрывались магические разряды. «Но я думала, что ты всё же прочёл инструкции». Чёрная баронесса покачала головой и достала из-за спины бутылку шампанского. «Как хорошо, что мы успели закончить постройку главных кораблей пораньше. Не спящие уже готовы к походу. О, великий навигатор! Спасибо за ранний старт. Выпьем же!» а Продолжил я сипеть. «Зазарград!» провозгласила чёрная баронесса с хрустальным звоном, ударяя бокала бокал. «За приключения, что нас ждут!» «Кровавые рифы на горизонте!» прокричал с вершины мачты дозорный, с трудом превозмогая шум всеобщего веселья. «Кровавые рифы точно по курсу!» «Сколько же проклятий сейчас сыплется на твою несчастную голову!» заметила чёрная баронесса, прихлёбывая шампанское. «Тебе бы в церковь сходить?» Ну и дома карму про пылесосить не забудь. Внимание рулевому, прокричал дозорный. Мы входим в опасные воды. Смотреть в оба.